Однако тот, увидев, что прислали не Бог весть, какую персону, времени на объяснение тратить не стал, а вызвал помощника. — А вот, пожалуйте, за Иваном п р о к о ф е е в и ч е м ласково сказал пристав мальчишке, — хоть и белкая с у ш к а а все же из управления. Он вам все и покажет, и расскажет. Да и на квартиру к покойнику вчера именно он ездил. а к Саверию Феофилактовичу мое н и ж а й ш е е Фондорина ы с а д и л и за высокую конторку, принесли тощую папку с делом. Раст Петрович прочел заголовок. «Дело о самоубийстве потомственного почетного гражданина Петра Александрова Кокорина. 23 лет». Студента юридического факультета Московского императорского университета. Начато мая месяца 13 числа 1876 года. Окончено месяца числа 1800 года. И дрожащими от предвкушения пальцами развязал веревочные тесемки. Александра а р т а м о д о в и ч а Кокорина, сынок, пояснил Иван Прокофьевич, тощий и долговязый служака с мятым, а будто корова жевала лицом. Богатейший был человек, заводчик. Три года как п р е д с т а в и л с я все сыну отписал. Жил бы себе студент, да радовался. и ч е г о людям не хватает. Раз Петрович кивнул, ибо д и знал, что на это сказать, и углубился в чтение свидетельских показаний. Протоколов было изрядно, с десяток. Самый подробный составлен со слов дочери действительного тайного советника Елизаветы фон Эверт Колокольцевой, 17 лет, и ее гувернантки, девицы Эмбы Пфуль, сорок в о с ь м и лет, с которыми самоубийца разговаривал непосредственно перед выстрелом. А, впрочем, никаких сведений, помимо тех, что уже известны читателю, Раст Петрович из протоколов не почерпнул. Все свидетели повторяли более или менее одно и то же, отличаясь друг от друга лишь степенью проницательности. Одни говорили, что вид молодого человека сразу пробудил в них тревожное предчувствие. «Как заглянула в его безумные глаза, так внутри у меня все и похолодело», показала титулярная советница госпожа Хохрякова, которая, однако, далее свидетельствовала, что видела молодого человека только со спины. а Другие же свидетели, наоборот, толковали прогром «Среди ясного неба». Последней в папке лежала мятая записка на голубой бумаге с монограммой. Раст Петрович так и впился глазами а в д е р о в н ы е верно от душевного волнения, строчки. «Господа, живущие после меня, раз вы читаете это мое письмецо, значит, я вас уже покинул и познал тайну смерти». которая сокрыта от вас за семью печатями. Я свободен, а вам еще жить и мучиться страхами. Однако держу пари, что там, где я сейчас и откуда, как выразился принц датский, ни один еще доселе путник не вернулся, нет ровным счетом ничего. Кто со мной не согласен, милости прошу проверить». Впрочем, мне до всех вас нет ни малейшего дела, а записку эту я пишу для того, чтобы вам не взбрело в голову, будто я наложил на себя руки из-за какой-нибудь слезливой ерунды. т о ч т о не в вашем мире. И право этой причины вполне довольно. А что я не законченная скотина, тому свидетельство кожаный билвар Петр Кокорин Не похоже, что душевного волнения вот первое, что подобалось Эрасту Петровичу.